оторвала пёрышко от веера и дала мне. Я взял пёрышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал пёрышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от неё. Смотрите, папа просят танцевать, сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. Варенька, подойдите сюда, услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой феронерке и с Елизаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней. Уговорите Машерей отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а-ля Николая I подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками. И та же ласковая радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающиеся по военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки Николаевской выправки. Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать. Но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупея, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, «Надо все по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, вжидая такт. Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая грузная фигура его, то тихо и плавно, то шумно и бурно, топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками. Хорошие опойковые сапоги, но не модные с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит модельные, думал я. И эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузин – и ноги не были достаточно упруги для всех тех красивых быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их, и хотя и несколько тяжело упал на колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, Он нежно, мило обхватил дочь руками и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. «Я сказал, что не я ее кавалер». «Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней», сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею. Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку-фероньерке с ее елизаветинским бюстом, ее мужа, ее гостей, ее лакеев и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженное нежное чувство. Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью. После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и несмотря на то, что был, казалось бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья. Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке была перышко от ее веера и целая ее перчатка, Которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету, и я подсаживал ее мать, и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество и слышу ее милый голос, когда она говорит: "Гордость, да", и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из-под лобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью из-за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. Я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве. Жили мы тогда одни с братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы. Теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины флунелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его. Жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной нашла Кей Петруша. Встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться. Но я отпустил его. Вид его заспанного лица со спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив. Я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь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 на одном конце которого было гулянье, на другом – девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу. Стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, и лошади, равномерно богачивающие под глянцевитыми дугами, мокрыми головами и покрытые рогушками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах под левозов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими,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 «Что это такое?» – подумал я, и по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагу в сто, я из тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно учение», – подумал я, и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе.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 наказываемый подсыпавшимися с обеих сторон на его ударами, подвигался ко мне, то, опрокидываясь назад, и унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то, падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад, и, не отставая от него, шел твердый, подрагивающий походкой, высокий военный. Это был ее отец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 Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годилось, бы вас не было. Ну, это уж совсем глупости, с искренней досадой сказал Иван Васильевич. Ну, а любовь что? Спросили мы. Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывала с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади